Глава 15. Как сильно изменилась жизнь с момента свадьбы. И даже в той ее части, в которой перемен к лучшему Галя уже давно не ждала. «Доченька, какой сюрприз! А что же не позвонила, не предупредила? Антоша! Галя пришла! Собирай на стол, чем богаты!» — крикнула мама вглубь квартиры и стиснула Галя в объятиях. К подобным переменам Галя еще не привыкла. Странно было видеть свою, всегда такую суровую мать, настолько радостной и покладистой. И упрёками она теперь не сыпала, и встречала дочь с улыбкой на губах, а не как раньше, с горестной гримасой. «Мам, я ненадолго». «Но какой там?» Отчим развил такую бурную деятельность, что уже через пять минут в гостиной был накрыт стол, за который Галю усадили как самую почетную гостью. «Но рассказывай, доча, что нового? Как поживает наш любимый зять? Когда приедете к нам вместе?» У нас все хорошо, а новостей нет толком. Игорь передает вам привет, но он до вечера занят на работе. На самом деле Галя даже не сказала ему, что хочет навестить родителей. Не то, чтобы она ревновала их к Игорю, но каждый раз, когда они приходили вместе, ее словно не существовало. Все внимание было мужу, да и без него все вопросы касались его или их, но не ее. Вот и про работу ее мама даже не заикнулась. Впрочем, для Гали не было секретом, что фриланс мама работы не считает даже если он приносит неплохой доход. А вот серьезный бизнес — это да, это достойно уважения. Бизнес равно деньги, а в ее семье деньги всегда ценились превыше всего остального. Поиски нового заказа пока не приносили результата, но и Галя позволила себе пробыть у родителей подольше. Да и после обеда ее разморило, и мама отправила ее вздремнуть в комнату, в которой она выросла, но в которой о тех временах уже ничто не напоминало. Неожиданно для себя самой просполагали два часа, И это она, которая дневной сон не любила и не понимала. И сейчас ее мучили угрызения совести, что столько времени потратила впустую. Хоть из всех запланированных на сегодня дел осталось одно — визит в рекламное агентство. Прощание с мамой вышло довольно сухое. Видно, подрастеряла она потенциал дружелюбия за столь длительное время. Но к этому Галя отнеслась даже с юмором. Капли тепла от мамы уже многого стоят. В рекламном агентстве она быстро порешала свои дела и перед возвращением домой решила заехать проведать квартирантов и забрать арендную плату. С этим делом Галя тоже управилась довольно быстро, а вот следом ее поджидал неприятный сюрприз. Машина отказывалась заводиться. А потом еще и аккумулятор сел от многочисленных попыток запустить двигатель. Так и пришлось оставить ее во дворе, а самой добираться до дома на перекладных. Не вызванивать же Игоря по пустякам, как будто и без нее у него дел мало. Не успела Галя сделать и пары шагов, она даже со двора не вышла, как рядом с ней с визгом затормозила красная спортивная машина. Вот так встреча. Голос она узнала раньше, чем увидела Морозова выходящего из машины, и сразу же сердце испуганно замерло. Бывает же такое. Обогнул он машину и в развалочку приблизился к замершей Гали. Ей бы бежать, до да ноги словно вросли в асфальт, а страх все усиливался, и двор как на зло пустовал подвезти? С наглой улыбкой поинтересовался Морозов. Спасибо, я сама. Нет, так не пойдет. Я настаиваю. Наглости в его голосе прибавилось, и Галя поняла, что он над ней глумится. Она огляделась по сторонам в поисках хоть кого-то, но заметила только бабушку, да и ту возле последнего подъезда. До свидания, произнесла Галя и собралась уйти, но Морозов ей не позволил. Он схватил ее за руку и тихо сказал. «Садись в машину. Покатаемся». Второй рукой он открыл дверцу. «Пусти!» — дернулась Галя. «Садись, кому сказал!» Толкнул он ее в машину, и она больно ударилась головой о кузов. От боли не успела среагировать быстро, а к тому времени, как собралась действовать, Морозов уже занял водительское место, заблокировал двери и рванул с места. «Куда ты меня везешь? Прижимала Галя руку к голове в том месте, которым ударилась. Под пальцами стремительно набухала шишка — и она с ужасом поняла, что Морозов едет непозволительно быстро и направляется за город. «Хочу просто покатать тебя». С улыбкой людоеда взглянула на нее, и глаза его показались Гали особенно шальными. «Они разобьются», — мелькнула мысль, следом за которой наступила обреченность. Недолго же она была счастлива с любимым мужчиной. Ворвалось его прошлое, чтобы разрушить их жизнь. «Любишь быструю езду?» — поинтересовался Морозов, как ни в чем не бывало. Прошу тебя, остановись, взмолилась Галя. Отпусти меня. Да не собираюсь я брать тебя в заложники. Мы просто покатаемся, а потом вернемся в город. Когда ты еще прокатишься на такой тачке. Разве может тебе это дать твой поганый муж? презрительно вымолвил Морозов и еще сильнее втопил педаль газа. Машина неслась вперед на предельной скорости. Двигатель ревел. И трассу он выбрал странно пустую. Постепенно у Галя испарилась надежда встретить гаишников. А голова болела все сильнее. От этой боли и скорости ее начало мутить. «Меня тошнит. Останови!» «Что?» «Да брось ты, не прикидывайся!» «Останови!» — закричала Галя. «Если не хочешь, чтобы я загадила твою тачку!» Это сработало. Морозов съехал на обочину и резко затормозил. Вокруг них простиралось поле и не было намека на населенный пункт. Галя выскочила из машины и принялась глубоко дышать. Тошнота отступала очень медленно, а перед глазами все плыло. Возле машины пахло выхлопными газами, и она сделала несколько шагов в сторону поля. «Хочешь прогуляться? Цветочков нарвать и сплести венок?» Догнал ее Морозов и дурашливо заглянул в глаза. «Хорошо. Составлю тебе компанию». Подхватил он ее под руку. «Что тебе от меня нужно?» Обреченно поинтересовалась Галя. Они брели по полю. И в другое время и с другим человеком она, возможно, даже получила бы удовольствие от такой прогулки. Сейчас же ей было страшно находиться тут наедине с Морозовым. С этим ненормальным. И не получалось подобрать слова, чтобы убедить его отвести ее обратно. Неправильный вопрос! хмыкнул Морозов. Не от тебя, а от твоего мужа. Я хочу забрать у него тебя. Остановил он и развернул Галю к себе лицом. Зачем? Потрясенно спросила она, чтобы у него не осталось ничего, как когда-то у меня. Ты хочешь убить меня? Ну что ты, дорогая, разве я похож на убийцу? Расмеялся Морозов и выпустил ее руку. Я собираюсь отбить тебя у него. Он еще более ненормальный, чем ей казалось раньше, и сейчас Галя даже могла разглядеть на его лице отпечаток душевного заболевания. Но жалости не было, а злость в ней крепла. Нельзя с ним на чистоту. Тут нужна хитрость. Глеб, у меня очень болит голова от удара, и это соответствовало действительности, как и то, что Галя продолжала подташнивать. «Не мог бы ты меня сейчас отвезти в город, а поговорить мы могли бы с тобой в другой раз?» «Отвезу, если согласишься завтра со мной поужинать», поразмыслив, предложил Морозов. Кажется, он клюнул на ее уловку, и теперь главное было не проколоться. «Хорошо. Говори, где и во сколько?»